Я увидал полеты аэроплана среди облаков. Плывет подводная лодка, акула жрет и не сожрет человека. Он в ретиновой одежде и многое другое. Затем я спустился вниз в подвалы, в аппаратную, обслуживающую клуб, в кузни, отопительные и прочее. Этот блеск нельзя набросать легкими штришками. Здесь на глубине четырех-пяти сажен под землей Было не темнее и не грязнее, чем наверху. Здесь человек, занимающийся трудом, чувствовал себя не хуже, чем люди в зрительном зале. Затем я поднялся на крышу, в ресторан, в буфет. Увидел заставленные закусками сырые колбасы, в бревно, водка, наконец. Но нельзя пьянствовать в таком клубе. Здесь никто не напьется. Ибо каждому хочется трезвыми глазами ощущать и видеть все его чудеса. Затем опять передо мной побежали чистые улицы, залитые светом. Прямые голубые горы, леса, полные ягод, грибов. Нет, несомненно, великие художники задумывали этот план. Я увидел удивительное творение — Я простил Черпанову ложь, правду ли, все равно. Я решил умолчать о подвигах Синицына, исповеди Черпанова, Сусанны и Савелия Львовича, умолчать и остаться впредь до особых его распоряжений. Я только не знаю, говорит ли о предложениях Савелия Львовича, или пусть он сам расскажет. Я просто стеснялся теперь перед Черпановым и понял, что настолько легкомысленные и глупы были мои размышления насчет легкости жизни секретаря большого человека. Поприберег бы я их для себя, а то с туда же размышления мои были прерваны. Запыхавшиеся, но с лицом чрезвычайно воодушевленным, вымазанный. В звездке и кирпиче в дверях стоял доктор. «Где вы в кирпиче успели вымазаться?» спросил я. вот, — сказал он, отступая каменщик в фартуке, белобрысый и рослый парень стоял за ним. В руках он держал, ухмыляясь, громадный противень с замороженным поросенком. Второй, еще более ухмыляясь, подальше с бутылками. Затем... Расли еще улыбки и каменщики с сырами, с сардинами и прочим. Я опишил. Откуда столь быстро он мог достать закуски? Я осведомился, что не свадьбу ли мы справляем? Нет. Смелость, ответил доктор. Чрезвычайно удачный план. С одной стороны, лихое как будто бы нападение, с другой стороны, я выиграл пари у Серёжи Трошина. Ибо прошло более суток, как он должен был представить 50 голодных, и не представил. «Так что я выиграл...» Каменщик с поросенком сказал, «Чудой, гражданин, у вас, граждане, говорит обед...» они разбирают храм Христа Спасителя, они безбожники. Смелый, беспечный народ. Без водки? Правильно отвечаем, без водки. Потому мы водку ничем пьем. она на перерыве редко. Так вот, говорит, не желаете ли со мной выпить? Сначала не поверили, но затем решили, что с женой развелся. Ну и рассказывают, что в Москве Много таких с женой разведутся, она ушла неизвестно к кому. Она к нему, может, и пошла к какому-то знакомому, ну и приглашает первых встречных. Вот как разведутся, обязательно такой обед и устроят. «Сносно сказано», — залупил доктор. «Расставляйте закуски, Егор Егорыч, я трошина позову». Я спустился в погреб. «Поставить петуха». «Но затем вижу сундук открыт». «Ясно, психологически рассуждаю, он признает свой проигрыш».